Глава двадцать вторая. Уйти достойно. Родовой замок Даймё, Герчана и Тагуна построен на скалистом холме. Свободного пространства за крепостными стенами не так уж и много. Но перед самой высокой жилой башней все же есть относительно просторный дворик. На южной стороне, который лучше всего освещает прекрасный гиппола, разбит небольшой парк. Тени от крепостных стен почти не накрывают его. Среди зеленых кустов и небольших кедров выкопан маленький пруд. Его очертания напоминают посоль. Достаточно бросить на садик и пруд всего один взгляд, чтобы сразу же понять – и парк, и пруд являются уменьшенной копией белого пруда и уголка верхнего парка в императорском дворце в Нандине. По этим же причинам, возле пруда, как раз напротив небольшого изгиба, слуги Даймё, Герчана и Тагуна заранее приготовили место для церемонии. Квадратная площадка 2 на 2 метра посыпана белым песком и тщательно выровнена. Цаян стрянул глазами по сторонам. Нужно признать, время для церемонии выбрано очень удачно. Как раз сейчас великолепная гипола забралась высоко на небосклон. Парк и пруд великолепно освещены, тени от кедров будто спрятались под ярко зелеными низенькими кронами. Что что, а чувство прекрасного, вот у сунарцев ни от не купить. Расчет Саяна оказался верным. Буквально на следующий день мятежный даймё Герчанатагун принял самые спорные условия. Как и следовало ожидать, Витус Кулях, представитель Фатрии, тут же высказал желание присутствовать на казни. Самое главное, иноземный дипломат не стал возражать против формулировки «приговорить к сипуку», когда Гафал, придворный переводчик, объяснил Фатриицу, что виновных обезглавят с помощью мечей. На чем крайне утомительные переговоры тут же завершились. Тем же вечером со стороны Герчана и Тагуна последовала весьма странная благодарность. Саян даже растерялся, когда слуга тежного Даймё вошел в походный шатер принца и передал приглашение на церемонию. Как главный воспитатель, Саян прошел следом за Руму-Ленгау в резиденцию Даймё Дамена-Яхван. Сипуку можно смело сравнить с религиозным таинством как бракосочетание, например. Однако где-то в глубине души неприкаянным призраком бродит убеждение, будто он оказался в зрительном зале, и вот-вот перед его глазами развернется театральное представление. Хотя, Саян при себя усмехнулся, так оно и есть. Зрители на месте. По левую сторону от посыпанной белым песком площадки расселись приглашенные. Саян, как обычно, оказался за спиной Румулингау. Рядом с видом каменных изваяний застыли Нитван Лихтат, Великий Советник, и Итар Пшенот, Сюгун Императора. Отрадно, что здесь же находится и сам герчаный Итагон. По такому столь торжественному и печальному поводу он надел темно-зеленую накидку. Через широкие прорези по бокам выглядывают просторные рукава темно-синего надтельного кимоно. На правой стороне через проход оказались фатрицы. Витас Куляха и еще трое незнакомых иноземцев. Специально для них столеры, герчаны и тагуны изготовили стулья, пусть простые, даже примитивные, но вполне себе гладкие и относительно удобные. Обычай лишать себя жизни возник больше четырехсот лет тому назад, во время печально известной войны доменов. Плен – это позор, но не всегда благородному самураю удавалось достойно пасть на поле боя. И вот тогда победители стали предоставлять побежденным возможность все же покончить с собой, причем прямо на поле боя. Иногда, для разнообразия, в ближайшем лесу или на берегу пруда. Споротый живот не гарантирует быструю смерть. Чтобы воин духа не мучился зря, его милостиво добивали мечом. Война доменов закончилась, когда Утон Лингао, основатель ныне правящей династии, объединил Тессунару под своей властью. А вот обычай, достойно уходить из жизни, остался. Со временем он оброс ритуальными подробностями и теперь и в самом деле очень похож на театральное представление. Впрочем, зрелищность ни разу не преуменьшает его значения, Скорее, наоборот. Во всеобщей тишине легкий шелест шагов прозвучал особенно громко. Саян повернул голову. Началось. В проходе между зрителями показалась маленькая процессия. Первым идет кто-то из приближенных Даймё, Герчана и Тагуна, причем довольно высокого ранга. Пусть на приближенном одеянии простого самурая черные штаны, накидка и светло-серое нательное кимоно, зато оно сшито очень даже искусно и точно по фигуре. Следом идут еще двое, должно быть это приговоренное. По одному только спокойному и гордому виду перед лицом смерти можно догадаться, что эти двое – самураи. На обоих не просто белые, а белоснежные кимоно. Вопреки обычаю, за поясами ни одного меча. Единственное, что во внешнем облике выдает них воинов, так это самурайская прическа, высоко выбритый лоб, на макушке характерная загнутая косичка. Завершают процессию два самурая в скромной одежде. Но этот раз у каждого за пояс заткнуты катана и вакадзаси. Это должно быть кайсяку. Хотя, Сайон покрасился на вид сапуляха, фатрийцы будут уверены, будто эти двое специально назначенные палачи. Первым лицом к зрителям на белый песок возле пруда Присел невысокого роста самурай лет сорока или чуть меньше. Квадратный подбородок подает в нем начальника, хотя вряд ли высокого ранга. По левую сторону от него один из кольчаков опустился на колено. Рука помощника выразительно замерла на рукоятке катаны. Слуга в простом хлопковом кимоно опустил перед приговоренным овальный поднос. Саян напряг глаза. А, ну да, вакадзаси. Оружие для ритуального самоубийства может быть самым разным, но обычно самураи предпочитают использовать собственные вакадзаси, короткие мечи из мирной пары, либо танто, тоже короткий меч, но уже из боевой. Раирчерсан, хорошо поставленный голос приближенного даймё разлетелся по дворику. Ты признан виновным в нападении на фрегат Мальдина и Брик-Олдорен, военно-морского флота Королевства Патрии. По твоему прямовому приказу береговые батареи открыли огонь на поражение. Также ты приказал убить всех офицеров и матросов указанных кораблей, которые сумели добраться на шлюпках до берега. За твои преступления ты приговариваешься к Севпуку. Саян качнул головой. Справедливость тихо плачет в сторонке. Свалить вину на рядового исполнителя это вообще-то непочеловечески. Раир Черсан, начальник артиллерии даймё и Тагуна, не мог не открыть огонь по патрици. Конце концов он сначала дождался первого боевого залпа со стороны иноземцев и лишь затем приказал открыть ответный огонь. Причем его подчиненные с радостью и бешеным энтузиазмом исполнили его приказ. Но это ладно. Сейчас произойдет самое интересное. Такое возможно только в Тосунаре и нигде больше. Смертельный приговор не произвел на Раира Черсана никакого впечатления. Пока не медя внешне воспал Герчаны и Тагун остался совершенно спокойным. Будто вместо самоубийства на глазах десятка свидетелей его приговорили к штрафу в десяток медных дзен. Я и только я один виноват в том, что приказал стрелять в военно-морские корабли Королевства Патрии при входе в Непрунский залив. Голос Рейра Черсана подобенному лицу, такой же спокойный и сосредоточенный. Саян на мгновение прикрыл глаза, ну точно, будто Раира Чирсана приговорили к штрафу в десять медных дзен. Когда моряки и офицеры пытались бежать, как ни в чем не бывало, продолжила Раира Чирсана, я приказал стрелять вновь. За это преступление я покончу с собой. Я прошу всех собравшихся здесь оказать мне честь стать тому свидетелями. Саям покосился на вид у На лице представителя Фатрии большими красными буквами читается сомнение. Ему заранее объяснили, как пойдет церемония. Однако Фатриицу упорно не верится, будто приговоренный сам себе вспорит живот. Это же так больно и мучительно. Между тем Райер-Чирсан низко поклонился и его вновь распрямил спину. Спокойно. Без суеты и спешки приговоренность тянул спечь кимоно и остался обнаженным по пояс. Неторопливо и аккуратно самурай свернул кимоно и убрал его себе под ноги. Обычай требует, чтобы тело упало вперед, для чего и нужна дополнительная опора, которая сместила центр тяжести в нужную сторону. Все просчитано и продумано заранее. Правой рукой Райер Черсан подхватил с под носа в Акадзаси. Из черных ножен неторопливо вынырнул от полированной до блеска клинок. Самураев не зря называют воинами духа. Каким бы кровопролитным и безнадежным не намечалось бы сражение, но в глубине души каждого солдата все равно теплится надежда, что именно ему повезет уцелеть, выжить, Сбежать, в конце концов. Но здесь и сейчас у Раира Черсана нет никаких шансов подняться вновь с белого песка. Однако он все равно спокоен и сосредоточен. Пальцы плотно обхватили рукоятку в Акадзасе обратным хватом. Скошенный кончик не дрожит и не вибрирует. Последнее действие. Тихий выдох и тычок. Острое лезвие легко возилось в левый бок. Из-под гарды брызнули красные ручейки. Будто этого мало, Райер Чирсан медленно вспорол собственный живот. В зеве огромные раны показались кишки. Боль чудовищная. Такая рана не оставляет ни малейших надежд на выздоровление. Однако Райер Чирсан не пикнул и не поморщился. Но вот клинок остановился у правого бока. Саян перевел дух. Будет ли второй надрез, на этот раз снизу и вверх? Раир Черсан выдернул из собственного жата, показась. По коленям, по белоснежным штанам протянулась кровавая полоска. Самурай чуть наклонился вперед. Его голова едва не упала на грудь. Сигнал. Это должно быть сигнал. Пока приближенный Даймё зачитывал приговор, пока Раир Черсан произносил последнее слово и спарывал живот, все это время Кайсяк устоял рядом на одном колене. Но едва голова Раира Черсана наклонилась, как помощник резко скочил на ноги, катана со свистом вылетела из ножен, на миг длинное слегка изогнутое лезвие повисло в воздухе. Глухой тяжелый удар... Голова Раира Черсана бухнулась на белый песок. Спустя миг рядом упало его тело. Как и полагается самураю, Раир Черсан умер, упав вперед. Ну вот и все. Саян расслабил руки. И сам не заметил, как от напряжения стиснул пальцы. Представления реальнее некуда. Только гром аплодисментов, букетов цветов и криков «Браво!» не будет. Вместо этого перед площадкой с белым песком двое слуг опустили деревянные носилки. Раиры Черсана аккуратно переложили на белую плотную ткань, рядом положили его голову. Кайсяку, помощник при свершении сипуку, бережно подобрал в Акадзессе. Теперь этот короткий меч имеет еще большую ценность. Доверняка его получит сын Раэра Черсана, либо другой наследник, и будет с гордостью носить его всю жизнь. Саям вновь покосился на Витуса Куляха. Сказать, что представитель Фатрии доволен, значит не сказать ничего. Иноземный дипломат улыбается от уха до уха, едва не хохочет от радости во все горло. Только что на его глазах аборигены в самом деле... Спорол себе живот, а потом ему отрубили голову. Рассказать кому, не поверят. Ну, а главное, преступник наказан. Патриц получил долгожданную кровь и досыто напился ею. Ну, Саян мысленно поправил сам себя, почти досыта. Следующим будет Саран Винар, самурай из свита Герчана и Тагуна, который лично зарубил патрийского купца Липада Ринта. Это, конечно, нехорошо так думать. Только второй акт драмы, пусть и был не менее кровавым, но был воспринят не так остро. Саран Винар точно также присел на белый песок, рядом с ним точно также опустился на одно колено другой косяку. Раир Черсан был начальником артиллерии мятежного даймё, самураем пусть не самого высокого ранга, но средним точно. А вот Саран Винара можно смело назвать рядовым. Вряд ли он был хотя бы десятником. Старший в передовом дозоре во время следования даймё Герчана и Тагуна из Нандина в Непрун или обратно, вот его карьерный потолок. Однако звание рядового ничуть не помешало Сарану Винару умереть не менее достойно, чем Раиру Черсану. Саран Винар точно так же спокойно и сосредоточенно выслушал приговор, свернул кимоно. Спорол себе живот и упал вперед с отрубленной головой. Второй кайсяку нанес не менее мастерский удар. Те же слуги унесли тело Сарана Винара, а помощник подобрал его к Адзасе. На этом кровавое представление закончилось. Витас Куляк самым первым соскочил со стула. Следом поднялись трое его сопровождающих. Лицо представителя Патрия светится от самодовольства и удовлетворения. Иноземный дипломат похож на купца, который не просто сорвал большой куш на крупной сделке, а еще и облапошил покупателя. Как говорят в народе, урвал савирт. Представитель считает себя победителем. Как-никак, а на его глазах и в самом деле обезглавили двух виновных аборигенов. Какой отличный урок для еще живых. С гордо задранным носиком Витус Кулях проследовал на выход через дворик мимо маленького парка к деревянным воротам. Саян проводил Патрица глазами. Как и следовало ожидать, истинный смысл Сипуку скользнул от Витуса Кулях. Раир Чирсан и Саран Винар официально признали вину. Хотя, если разобраться... Никто из здесь сидящих не считает их преступниками, в том числе и сам Витас Кулях. Другое дело, что оба самурая остались верны своему даймёду с самого конца. Вряд ли, по фатрейцы рассказали, что ни Раира Черсана, ни Сарана Винара не потребовалось сажать под замок. Как гласит путь воина, если перед самураем два пути, то он должен выбрать тот, что ведет к смерти. Вассалы преданы своему господину причем до такой степени, что нередко следуют за ним на тот свет, когда господин умирает от старости. Причем подобная практика распространена настолько, что императорам Тасунары -то, то и дело приходилось издавать специальные указы и прямо запрещать самураям совершать сипуку по такому поводу. Но... Когда до Нандина неделя-другая пути, указы, даже самые строгие, не всегда исполняются в точности. Следом за фатрийцами дворик перед высокой жилой башней покинули прочие зрители, они же свидетели Сипу. Саян легко поднялся на ноги следом за Румумлингал. Для принца церемония стала очень хорошим наглядным уроком. Какой бывает верность? как ее нужно ценить и правильно использовать. Не меньше порадовало и другое. Рум-Ленгау спокойно перенес смерть двух людей. Прямо на его глазах пролилась кровь, а принц даже не шлахнулся. Нужно признать, был риск, что принц упадет в обморок. А такое бывает даже среди самураев. В этом случае они тут же лишаются своего привилегированного положения и переходят со сословие крестьян, откуда больше четырехсот лет назад они и вышли. В свою очередь Саян вздохнул с облегчением, когда они вернулись в походный шатер в лагерь перед замком. А то мало ли что. Одним из условий присутствия на церемонии было требование явиться без охраны. Обещание мятежного даймёк вполне гарантировало безопасность. Другое дело, что случай покончить с Румом подвернулся более чем удобный. Увы, сыну императора персональной охраны не полагается. Достаточно было бы одного выстрела со стороны лагеря и все, ищи свищи виновного. Но, слава богу, обошлось. На следующий день Герчан Итагон расплатился с фатрицем. Витус Кулях выдал расписку и убрался из лагеря с парой дубовых сундуков. Как ни странно, у метежного даймё нашлись три с половиной тысячи золотых кабанов, либо просто золото из его нужной стоимости. Еще через день лагерь перед замком Герчана и Тагуна опустел. Так называемая осада была снята. Армии императора и прочих даймё благополучно вернулись домой. Инцидент был исчерпан. Другое дело, что ни одна из сторон так и не осталась удовлетворенной. Даже патрицы, хотя они и получили кучу денег.